Викариат стоял отдельно, между трактиром и церковной колокольней весьма почтенного вида, причем фасад его в стиле времен короля Георга носил печать долгих лет. Под мостом между кустами явника сверкал довольно быстрый и широкий ручей, вода которого пенилась, местами сверкала, как зеркало. При мягком солнечном закате вся картина носила своеобразный, чисто английский отпечаток старой культуры и спокойного довольства. Викарии... тоже бросался в глаза своим довольством и рыхлостью. Он, впрочем, всегда выглядел таким, как в раннем детстве, так и в зрелом возрасте, всегда был рыхлый. Он был человеком среднего роста, но казался несколько ниже из-за своей тучности. Лицо его, зрелое с юности, было скрыто бородой, как у царя Давида. При первом взгляде на него каждому приходило в голову, что он начал свое образование